Глава 18. «Провожу занятия, полностью отдавшись процессу и отключившись от всего постороннего. А впереди еще три группы. Рада этому. Сегодня я смогу как следует поработать над телом и отрешиться от любых проблем». Физическая нагрузка разгоняет кровь, а потому, открыв окна для проветривания перед приходом второй группы, я вынуждена выйти в холл, чтобы не схватить ненароком воспаление легких. Снова радуюсь, что планировка здесь точно такая же, как и на предыдущем месте работы. Йога на втором, зал борьбы внизу. Но все равно немного опасаюсь выходить. Вдруг семён решит наведаться и узнать, чем я занята. Лишний раз встречаться с парнем мне совершенно не хочется, потому что такая линия поведения, какой я стала придерживаться в общении с ним, вообще-то мне не свойственна. Для этого нужен определенный моральный настрой, а сейчас этим заниматься некогда. Мои опасения частично оправдываются, потому что в холле меня действительно ожидает только не Семен, а Андрей. Развалился на диване и листает один из журналов, что в большом количестве лежат на невысоком столике рядом с ним. Журналы из тех, что просто напичканы рекламой и содержат очень мало действительно полезной информации, если не сказать, что не содержит вовсе. Но парень делает вид, будто сильно увлечен. Подхожу к нему. Впрочем, особых усилий на это не требуется. Андрей расположился всего в пяти шагах от комнаты для занятий. Вот так ты тренируешься? Интересуюсь, подняв бровь. У меня перерыв. Отвечает тот и откладывает журнал в сторону. «Интересный журнал?» «Спрашиваю». «Нет, там одна реклама». «А ты что хотел? Зато фотки красивые». Парень морщится, давая понять, что фотки ему нафиг не сдались. «Ну ладно. Сиди дальше». Говорю ему и отворачиваюсь. Иду к лестнице, осторожно выглядываю вниз. Ничего интересного. Ресепшн, клиенты. Отхожу от перила и возвращаюсь к дивану. До начала тренировки еще целых 10 минут. Пока никого нет, мне совершенно нечем заняться. Еще и, еще и парень нервирует. Зря ты все это затеяла. Говорит вдруг Андрей. Снова кашусь на него. Вы смотреем давно знакомы? Все же спрашиваю я. Около 10 лет на борьбу вместе ходили. Еще когда в школе учились. Потом я вместе с родителями переехал сюда. Какое совпадение. Парень пожимает плечами. И что? Он вот так просто появляется, просит следить за мной, и ты исполняешь? Не слежу, а убеждаюсь, что тебе ничего не угрожает. Поэтому ты можешь попросить разобраться с проблемой. Я уже говорил. Если окажется, что у тебя все под контролем, и тот парень, что к тебе лип, не напрягает, я сразу исчезну. Под контролем, я говорила. А Матвей просто не может перенести тот факт, что мне мог понравиться кто-то еще, кроме него. Он любит тебя. Не приходило в голову? А как насчет чувства собственности и задетой гордости? А как насчет твоей гордости? Не слишком ли она зашкаливает? Ты психолог? Парень определенно меня бесит и прекрасно знает об этом. Отворачиваюсь от него и даже отхожу на пару шагов, но тут же подхожу снова, почти вплотную, так что мои колени едва не задевают его. И что, у тебя вот так много свободного времени? Я в отпуске, — отвечает он и нагло улыбается. Какой Матвей, такие и друзья, ничем их не проймешь. Когда ты решишь, что у меня все под контролем? Спрашиваю я и смотрю ему в глаза. Когда увижу, что парень, который, по моему мнению, тебе нафиг не сдался, к тебе не пристает. И у вас все по обоюдному согласию. Кто тебя знает? Вдруг ты не такая умная, какой кажешься? А может, это ты не особо умный? Не злись. Просто иногда со стороны как-то, знаешь, виднее. Я хмыкаю. Не веришь? Продолжает парень. Ты приятель Матвея. Поэтому априори принимаешь его сторону. Я жду не дождусь, когда ты наконец свалишь, и он даст мне жить своей жизнью. «Не волнуйся, свалю». Матвей дал совершенно определенные инструкции на этот счет. «И какие же? Можно узнать? Он больше не станет влезать в твою личную жизнь. Если кто-то понравился, вперед. Твое дело. Пусть это будет кто угодно. А я так вообще скоро в отпуск отчалю». «Хорошо». Киваю. Похоже, я выяснила все, что мне требовалось. Стоять тут и дальше считаю бессмысленным, к тому же с лестницы уже слышатся голоса. Захожу в зал и иду к окнам. Проветрилось вполне достаточно наконец тренировка закончена выхожу на улицу и замечаю что на стоянке меня ждет с семен чуть дальше расположен джип андрея тот все еще не уехал я хорошо его вижу если выглянуть из за спины семёнена поля подвезу до дома говорит с семен запрыгивай до моего дома уточняю можем и до моего нет говорю поспешно тогда до твоей общаги хмыкает он хорошо медленно киваю где твоя машина он двигает головой куда то в бок хорошо Повторяю я, мне страшно садиться в его машину и страшно от мыслей, что он может обмануть и привести совсем не туда, куда мы договаривались. Но я рискую. Подхожу к «Шевроле» и осторожно сажусь в салон. Замираю на сиденье. семён закидывает свою сумку на заднее и усаживается рядом. В заводе двигатель, и мы выезжаем со стоянки. Как только выруливаем на проспект, Семен прибавляет газа, и мы начинаем нестись по прямой. Но едва успевает разогнаться, как впереди загорается красный, и Семен резко тормозит. Горло подкатывает тошнота. «Черт, не успел проскочить», — ругается парень. «Мы же не торопимся, можно ехать чуть медленнее», — замечаю я. «Только не говори, что ты из тех, кого не заводят скорость». «Не тогда, когда светофора на каждом шагу». «Смысл разгоняться, если знаешь, что через пару минут тебе придется останавливаться». «Чтобы я дал себя обогнать в вшивому запорожцу!» И семён снова срывается с места, хотя никаких запорожцев в округе и в помине нет. Одни только иномарки. «Да ладно, не дрей в полька! Просто хочу проучить этих нахалов! Понакупили мэрсов и думают теперь, что самые крутые!» Снова разгоняется, обгоняя кого-то, и снова бьет по тормозам на очередном светофоре. «Езда с ним утомляет меня настолько!» что когда я вываливаюсь на улицу у нашей общаги, чувствую себя выжатым лимоном. Не помогает даже свежий воздух, который начинаю усиленно вдыхать и который кажется просто райским по сравнению с прокуренным воздухом салона. «Ну, как я тебя довез? Баллы засчитываются?» — нагло спрашивает семён «Да». Киваю. «Спасибо. У меня нет сил с ним спорить. А теперь поцелуй на прощание. Извини, на меня тошнит. Еще не привыкла к твоей манере вождения». «Ничего, привыкнешь». Во двор въезжает джип Андрея. Хотя, поцелуй так поцелуй, но только если не будешь распускать руки. Окей. Он даже прячет руки за спину. Мы будто играем в игру, и Семен всем видом показывает, что готов соблюдать правила. Подхожу ближе, осторожно кладу ладони на массивные плечи и тянусь к его пухлым и не слишком привлекательным для меня губам. Я на полном серьезе собираюсь поцеловать парня, но в последний момент неосознанно соскальзываю на щеку. Не могу в губы. Не получается. А потом сразу же отстраняюсь. С облегчением вижу, что семён рад и этому. «Не буду требовать тебя многого, раз ты у нас!» И он многозначительно подмигивает. «Все, пока!» Разворачиваюсь и чуть ли не бегом несусь к подъезду. Весь вечер слушаю лесины стенания по поводу того, какая вредная клиентка заселилась в ее отель, и гадаю, достаточно ли того, что видел Андрей, чтобы снять слежку. Полин, ты только подумай. Эта девица сама разлила сок, сама, прямо при всех. И тут же заявила, что это я. Знаешь, еще так нагло. Обидно. Но делать нечего. Пришлось прямо перед ее носом и носом парня, который с ней стоял, ползать с тряпкой и все вытирать. Ужас. Да, не говори. Слушай, Лесь, а у вас там можно устроиться? Ой, не знаю. Но могу узнать. Вообще-то текучка большая. и Еще бы. С таким отношением клиентов к персоналу. Отель-то третьесортный. Даром, что четыре звезды, так что клиенты самые вредные. И знаешь, Поль, что я заметила? Чем дешевле номер снимают, тем отвратительнее себя ведут. каждые мелочи придираются. А богатые не так? Нет. Эти отвалили побольше пошли себе по своим делам. Ни одного слова упрёка. У них мысли помасштабнее. Им не до каких-то мелких разборок. Но это не про наш отель. Так узнавать для тебя? Узнай, пожалуйста, на всякий случай. Хорошо, а что-то случилось, Полин? На работе? У тебя ж вроде хорошее. Да так, намечается конфликт с персоналом. На всякий случай нужно что-то подыскать. Как я себя понимаю? Я узнаю, но имей в виду, что у нас тоже работа, не сахар. Мы обе не в настроении, закрываемся на задвижку, чтобы никто к нам не ломился, и рано ложимся спать. Следующий день проходит более или менее спокойно. В универе я снова в центре внимания. а подруги все так же достают с вечеринкой и вопросом, приедет ли на нее Матвей, а я привычно отвечаю, что пока не знаю приходит сообщение от Семёна, хотя мы не обменивались номерами, в котором он пишет, что соскучился. «На работе, завтра увидимся». Набираю ответ, а сама лезу в интернет в поисках объявлений на подработку, если Лесин вариант не пройдёт. Андрея не видно и не слышно. Впрочем, как я поняла, он появляется только тогда, когда есть шанс пересечься с Семёном. Следующий день повторяет предыдущий словно под копирку. За исключением того, что семён уже не столь сильно удовлетворен всего лишь поцелуем в щеку. А еще через день я понимаю, что Андрей больше за мной не наблюдает. Сегодня день тренировок, я иду в клуб к обычному времени и размышляю о перспективах. Поиск вакансий пока ничего не дал, несмотря на то, что я сходила на несколько собеседований. Леся получит ответ сегодня-завтра. Я на полном серьезе подумываю уйти с работы и даже аккуратно, чтобы не вызвать вопросов, выяснила, что смогу не отрабатывать две недели. Желающих работать в новом клубе столпилась целая очередь. Не такая огромная, как очередь на получение работы в клубы Матвея, но все же значительная. Поворачиваясь к стоянке, сразу чувствую, сегодня что-то не так. И почти сразу понимаю, откуда взялось это чувство. Джипа на привычном месте не наблюдается. Соответственно, нет и самого Андрея. Все время, пока длится мой рабочий день, диван, на котором тот обычно устраивается, парень, пуст. Значит, все. Теперь я реально живу самостоятельной жизнью. По телу проходит холодок, но я отгоняю от себя неприятное ощущение Это просто с непривычки пройдет. Я слишком привыкла, что все время нахожусь под защитой. Пора уже возвращаться в реальный мир». В перерыве между тренировками, как всегда, прохаживаясь по второму этажу, подхожу к лестнице и смотрю вниз. Семён стоит там, у самого выхода, и разговаривает с каким-то мужчиной. Видимо, его перерыв в тренировках совпал с моим. А мужчина больше похож на мелкого жулика, чем на завсегдатого клубов. Неприятная наружность, и глазки бегают, и он без вещей. Похоже, сюда не тренироваться пришёл, а конкретно к Семёну. Что у них за дела? По крайней мере, парень не поднимается на второй этаж, и то хорошо. За эти дни я узнала о семёне немного больше, чем знала в первый день знакомства. Он вызывает у меня неконтролируемые неприязнь и страх. Но мне кажется, как только я сменю работу и исчезну из зоны его видимости, он тут же про меня забудет. Тем более многие клиентки на него заинтересованно поглядывают и флиртуют с ним. Если не отстанет, то я воспользуюсь электрошокером. Потом я на неделю уеду домой. Уже договорилась в университете и здесь, на работе. И проблема разрешится сама собой. За Семеном наблюдаешь? Со спины подходит Катя, я вздрагиваю. Что? Нет. Просто зал проветриваю. Вот, сюда вышла Катя — тренер папилатесу из соседнего зала, и мы с ней приятельствуем. Так же, как на старом месте работы, общались с Кариной. Если что, Полин, не советую на него заглядываться, — говорит вдруг Катя и поджимает губы. Я хмурюсь. Кать! Я не заглядываюсь. Да ладно тебе. Я же знаю, что он тебя даже подвозит после работы. Я начинаю краснеть. Всего пару раз. Да ладно, Полин, на него тут многие пялятся и подкатывают. И из наших, и клиентки. Он кажется ничего таким поначалу, если не узнавать его поближе. А если узнавать? Что, прости? Катя косится вниз и отвлекается, но я хватаю ее под руку и увожу подальше от перил, снова возвращаю ее внимание к своему вопросу. А если узнавать его поближе, то что? «Ну...» — тянет Катя и стреляет глазами по сторонам. Затем понижает голос. «Скажу тебе по секрету. Но только чур никому». Я киваю и смотрю на нее, затаив дыхание. семён ведь, как сказать, немного неуравновешенный». Начинает она и понижает голос еще сильнее, а я подбираюсь. Про неуравновешенность я и сама знаю. Кольцо, да еще отвратительное поведение на дорогах — явное тому подтверждение. И это совсем не та неуравновешенность, что у Матвея. Она какая-то пугающая. Неужели сейчас я узнаю про него что-то ужасное? «Так вроде ничего», — продолжает Катя. «Но, Поль, тут одна девочка работала до тебя. Моя хорошая подруга, поэтому я в курсе. Он ей понравился очень. Стала за ним увиваться, как хвост. Внешне-то он всё же ничего, фигуры, все дела. И что? Тороплю. А то, что стрёмно». Он с разными криминальными личностями общается. Знаешь, что Семен в боях участвует? Неопределенно повожу плечами. Что-то такое вроде говорил. Еще в тот вечер, когда Матвей приехал и отбил меня, семён радовался, что срубит бабла на каком-то бое, а потом мы поедем тратить. Так вот, пригласил он Ритку на эти бои. Она дура поехала. Ещё всё мне хвасталось, что типа у них всё серьёзно теперь, раз её с собой берёт. А потом оказалось, что он поставил её призом в одном из боёв. То есть самому надоело, и он решил между своими дружками разыграть. «Как?» «Мои руки холодеют». «А вот так». Она как догадалась, сбежать хотела, но не получилось. У них там есть большая клетка, так её туда засунули на то время, пока бой продолжался. А она, типа, как приз. Так её и увёз тот, кто выиграл. А Семён и бровью не повёл, только ставки делал со всеми. Понимаешь, Рита и здесь после такого работать не смогла. Тут же написала заявление. Информация с трудом укладывается в голове. Мне, конечно, известно, что Семён не тот парень, с которым можно связаться, но чтобы так... Поэтому, Полин, я тебе сразу предупреждаю, пожалуйста, держись от него подальше. Ритка до сих пор отойти от случившегося не может. Держалась бы, если бы могла. Катя, спасибо, что предупредила, только... Ведь можно было бы обратиться в полицию, как же так? Какая полиция, Полин, ты о чём? Думаешь, им неизвестно обо всём об этом? Да чтобы у них под носом такое, они в доле, понимаешь? Тем более, что поехала-то Ритка сама, никто её силком не тащил. А кого-то можно и чем-то накачать, чтобы не слишком сопротивлялся. Но это только так. Мои догадки. В общем, Поль, я по секрету тебе, как подруги, чтобы ты понимала всю ситуацию и держалась подальше. Спасибо, Кать. Париночка, а занятие сегодня вообще будет? Я подскакиваю на месте от вопроса, заданного не слишком довольным тоном, несмотря на уменьшительное склонение моего имени. «Чёрт, заболтались!» — восклицает Катя. «Уже бегу, извините!» — говорю упитанной женщине в чёрных лосинах и несусь к залу. После полученной только что информации мне очень и очень не по себе. А я у Андрея даже телефон не взяла. Как же мне сейчас хочется домой, намного сильнее, чем всегда. Хоть всё бросай и садись на ближайший автобус, не дожидаясь конца следующей недели. А что будет потом, когда вернусь? Но сейчас я не могу об этом думать, слишком ошарашена новостью. Полиночка, Ну так что? Женщина в лосинах снова торопит, и я напрягаю мозг, чтобы припомнить ее имя. «Валь, держи коврик», — говорит ей подруга, и я улыбаюсь. «Валентина, конечно же, занятие сейчас начнется. Вот, прошу, располагайте здесь. Для вас самое удобное место».